«Сейчас». Мы медленно выезжаем с подъездной дорожки. Чарльз велит мне не смотреть в сторону полицейских, которые топчутся у дома Ариэллы и Матео. Это трудно. Я чувствую, что подозрительные взгляды копов устремлены на нас. Чарльз прокашливается. Видимо, нервничает. Есть у него такая привычка, когда он чем-то встревожен. Я сглатываю и вытираю лицо, мысленно радуясь, что у нас тонированные стекла. Однако в доме осталась Джорджия. Интересно, зачем Чарльз попросил ее солгать? Когда мы выезжаем на дорогу, мне начинает казаться, что нас преследуют. По спине пробегает холодок. Я засыпаю Чарльза вопросами, а он молча передает мне смартфон. Наконец мы сворачиваем с нашей улицы. Я облегченно выдыхаю. Мы мчимся по зеленым улицам в школу Кики и Купера. Я провожу пальцем по экрану и вижу новый видеоролик на YouTube-канале моей дочери. Что? Но она дала мне слово больше никогда. Думаешь, она его сдержит? Чёрт из два. Лгунья, вся в маму. Я пропускаю его оскорбление мимо ушей и говорю. Не понимаю, как это связано с Ариэллой. Так посмотри и узнаешь. Почему он мне это показывает? И при чём тут вообще Кики? Его гнев заставляет меня замолчать. Я всё чаще вижу Чарльза таким в последние месяцы, с тех пор, как он познакомился с Матео. И знаю, что сейчас надо сидеть тихо и дать ему остыть. Непосредственная близость друг к другу, бешеная скорость, с которой он рассекает улицы города, тугая бледность костяшек его пальцев, крепко сжимающих руль. Все это напоминает мне о той ночи, когда он впервые отвесил мне пощечину. Видео Кики выложено в сеть. Его посмотрели 700 человек. Я вижу, как моя дочь сидит в своем домике на дереве, На фоне прозрачных занавесок, покачивающихся на легком ветерке. Лучи утреннего солнца освещают свежую только начинающую расти листву. Кейки расположила смартфон так, что в кадр попадают и наш, и соседские дома. Ролик снят сегодня утром. Дочь сказала, что идет фотографировать реку. Солгала. Кейки роется в сундучке, где хранятся ее наряды, а камера тем временем рисует кривую панораму сада наших соседей. Ариэла стоит во дворе в широкополой соломенной шляпе, резиновых сапогах и полосатом шарфе, вытаскивая из грядки овощи, которые значительно выросли с тех пор, как она посадила их три месяца назад. Тут я замечаю какое-то движение слева. Мозг усиленно пытается разобраться в том, что происходит на экране. Человек в балаклаве приближается к Ариэле, держа в руке пистолет, направленный прямо на нее. Я прикрываю рот ладонью, напуганная этой сценой, но не в силах оторвать от нее глаз. Подкравшись сзади, убийца молча стреляет моей подруге в затылок. Я вздрагиваю, отворачиваюсь и всхлипываю, вспоминая, как часто боялась, что с Ириэллой может случиться беда. Чарльз молчит и сосредоточенно смотрит на дорогу, крепко сжимая руль. Невозмутимый, серьезный, мрачный. «Она мертва», — говорю я мужу. Он продолжает тупо смотреть вперед. Неужели тебе все равно? Чарльз впивается в меня глазами. А почему мы во по твоему уезжаем? Матео будет дома с минуты на минуту. Отвечает он так резко, поворачивая на светофоре, что автомобиль заносит. Это все, что тебе надо знать. Тормози, говорю я. Нет, меня сейчас вырвет. Автомобиль останавливается. Где бы вы думали? У автобусной остановки. Но мне плевать. Распахнув дверь, я высовываюсь наружу и тут же извергаю изо рта кислую рвоту вперемешку с кофе. Она омерзительна, но тошнота быстро проходит, хотя мне не стало легче. Перед глазами возникает страшная картина разорванного пулей черепа. Желудок опять сжимается, и новая порция рвоты фонтаном вырывается из дрожащих губ. Из глаз текут слезы. Вытерев рот кончиками пальцев, я стряхиваю с них рвоту и утираюсь рукавом. Ролик длится совсем недолго, но человек, который застрелил Ариэллу... Я опускаю голову, смахивая слезы. Могу поклясться, что по телосложению и походке он напоминает Чарльза. Могу поклясться, что убийца очень похож на моего мужа. Я вся дрожу, кашляю и отплёвываюсь. «Залезай!» — рявкает Чарльз у меня за спиной. Я снова вытираю рот, заползаю на сиденье и захлопываю дверцу. «Надо ехать в полицию!» Мой пронзительный голос повисает в воздухе, но муж перебивает. «Нет, я сам разберусь». «Но почему мы уезжаем? При чем тут ты?» «Хватит задавать вопросы!» Рычает он, выкручивая руль. Я послушно замолкаю. Чарльз буквально кипит от злобы. «Да, эти кадры шокируют и вызывают у меня отвращение, но я все равно должна их пересмотреть». Надо убедиться, что я не ошиблась. А вдруг это действительно Чарльз? Вдруг именно в этом кроются причины нашего побега? Подумать только. Мой муж убил мою подругу. Боже, она ведь собиралась мне что-то сказать. Может, это было как-то связано с Чарльзом, и поэтому она мертва? Мы должны были встретиться в десять утра. Встретиться и поговорить. «Я все знаю», — написала она мне утром. «Автомобиль проносится под сенью деревьев». Подбородок у меня трясется, а все тело дрожит от страшного осознания того, что мне слишком многое известно.